Если бы в те дни, когда этот несчастный еще младенцем лежал, как в гнездышке, в объятиях своей матери, подняв глазки на ее любящее лицо, цепляясь за ее шею и неумело стараясь обвить ее мягкими ручонками, если бы в те дни его мать могла видеть в пророческом видении, как он сейчас лежит здесь, она не поверила в видению».